Заключение. Примите будущее, чтобы изменить прошлое. «Жизнь проста. Все происходит для вас, а не с вами». Байрон Кейти 19 мая 2000 года Мелисса Халл сидела дома в Юме с трехлетним сыном Дэвином, который болел и никак не мог заснуть. Мелисса ужасно устала и никак не могла дозвониться до уехавшего в командировку мужа, чтобы тот помог ей с ребенком. Около пяти проснулся второй сын Мелиссы, четырехлетний Дрю. Мелисса покормила его завтраком, они посмотрели мультфильм «Томас и его друзья» и порисовали мелками. Затем женщина проверила Дэвина и снова заснула, лежа рядом с ним. Она спала примерно с пяти тридцати до семи тридцати утра. Проснувшись, Мелисса почувствовала неладное. В доме стояла полная тишина, хотя обычно Дрю довольно сильно шумел. Минут пятнадцать она искала старшего сына по всему дому, а затем заметила чуть приоткрытую дверь и поняла, что он вышел на улицу. Она осмотрелась и увидела следы Дрю на грязных дорожках за деревьями на участке. Они вели по жидкой грязи к ирригационному каналу рядом с домом. Мелисса увидела место, где земля осыпалась под ногой Дрю и мокрый след по обе стороны канала от всплеска при падении. Женщина стала звать на помощь. Вскоре ее услышал пограничник, и начались поиски. Более чем через семь часов тело Дрю нашли в двенадцати километрах от дома. Все это время Мелиссу допрашивала полиция. Ей звонили муж и другие члены семьи. Всем хотелось узнать, Что случилось? Когда Дрю нашли, ей продолжали задавать вопросы, но они уже звучали по-другому. Как ты могла допустить такое? Муж обвинил ее в смерти сына и через месяц ушел. Мир Мелиссы рухнул. Ее как будто поразило током. Она уже не считала себя хорошей матерью. Она ненавидела себя, винила себя в смерти Дрю. Ей казалось, что она потеряла все. Сына мужа и себя. Мелисса ощущала себя на самом дне жизни. Боль стала такой сильной, что она едва могла встать с постели. Женщина перестала есть и принимать душ. Она делала все, что могла для Дэвина, но остальное время проводила в постели. По вечерам после работы Джоуи, муж Мелиссы, забирал Дэвина и проводил с ним несколько часов, прежде чем отвести его спать домой. В те несколько часов, пока Мелисса была одна, она пила или принимала обезболивающие таблетки. Это были темные и болезненные моменты, когда боль ощущалась сильнее всего. Через несколько недель после несчастного случая жизнь большинства людей из окружения Мелиссы вернулась в нормальное русло. Но она все еще вела молчаливую битву. Те, кто заботился о ней, видели, что она борется, но не знали, как помочь. В конце концов, люди стали избегать ее. Мелисса обращалась за помощью к священникам и терапевтам, но ничто не помогало. Через несколько месяцев после смерти Дрю Джоуи забрал Дэвина после работы и впервые собирался оставить его у себя. Мелисса, которая должна была провести дома одна всю ночь, решила покончить с собой. Она спрятала пузырек с прописанными ей обезболивающими и собиралась принять таблетки, выпить много алкоголя, лечь в постель и никогда не просыпаться. Женщина считала, что самоубийство – лучшее, что она может сделать для Дэвина, чтобы ему не пришлось смотреть, как то, что было его матерью, превращается в ничто. Когда она пошла на кухню за таблетками и алкоголем, то увидела на столе стопку писем с соболезнованиями. За последние несколько месяцев она получила много писем по почте от случайных людей, узнавших ее историю из новостей. Мелисса распечатала одно из них. Оно было от незнакомки по имени Тереза. Тереза писала, что ее шестилетнюю дочь сбил грузовик. Несчастный случай произошел, когда она на минутку зашла в дом. Еще она писала, что сначала винила себя в смерти дочери, и ей потребовалось много времени, чтобы перестать это делать. Тереза убеждала Мелиссу не винить себя в случившемся. Она сказала, что Мелисса — замечательная мать, а это трагический несчастный случай. Она писала, что в жизнь Мелиссы вернутся радость и счастье, но ей придется самой делать этот выбор и выбирать снова и снова каждый божий день. Прочтя это письмо, Мелисса не выдержала. Она схватила фотографию Дрю, прижала ее к груди и несколько часов рыдала. Она выплеснула всю свою боль и эмоции, которым не давала выхода. Письмо Терезы вселило в нее надежду. Это был поворотный момент в ее жизни. И произошел он тогда, когда она особенно в нем нуждалась. Тереза стала для нее сочувствующим свидетелем. Мелисса ощутила, что ее слышат и видят. Она спустила таблетки в канализацию. Вместо прощальной записки, которую она собиралась оставить дэвину Мелисса написала ему письмо. Она извинилась за то, что заснула в то утро, когда умер Дрю, за то, что Дэвин вырастет без брата. Она также извинилась за то, как вела себя в течение нескольких месяцев после смерти Дрю и как ей было грустно. Мелисса пообещала Дэвину, что будет для него самой лучшей мамой, что жизнь сложится хорошо. Она поблагодарила сына, что он стал для нее причиной остаться на этой планете. Она извинилась, что в будущем может слишком полагаться на него, потому что он стал причиной ее жизни. Она излила душу. Десять лет спустя, когда Девину исполнилось тринадцать, и Мелисса решила, что сын уже готов прочитать письмо, она вручила ему это послание на Рождество. До этого десять лет письмо хранилось у женщины, и она была верна данным в нем обещаниям. Письмо Терезы изменило и спасло Мелиссе жизнь. За эти годы случались взлеты и падения, но у нее были надежда и цель двигаться вперед. А потом случилось еще кое-что. Менее чем через год после того, как Мелисса передала дэвину письмо, она и Джоуи, в то время они уже снова жили вместе, узнали, что помощница Джоуи за прошедшие 10 лет присвоила миллионы долларов, принадлежащие их компании. Во время допроса в полиции Мелиссе сообщили, что у ее мужа был роман с этой помощницей. Мелисса не поверила. Однажды вечером, вернувшись домой после допроса, она сказала Джоуи, что ей задавали самые безумные вопросы о его измене. Он не смотрел ей в глаза, продолжая пялиться в телевизор. «Это правда», — сказал он. Что-то моментально щелкнуло внутри Мелиссы, и слова сами вырвались наружу. «Господи!» «Так ты был с ней, когда погиб Дрю». Ей показалось, что в одно мгновение ее мир рухнул. Боль стала почти невыносимой. Она была совершенно раздавлена и убита горем. Она вспомнила, как все утро пыталась связаться с мужем. Дэвен был болен, а Джоуи не отвечал на ее звонки. Оказалось, Джоуи изменял Мелисси больше двенадцати лет. Испытывая чувство вины и стыда, Он превратил ее жизнь в сущий ад. Он обвинил ее в смерти Дрю. Он заставил ее почувствовать себя ничтожеством. В следующие полтора года Мелисса решала юридические вопросы, связанные с присвоением имущества и изменой. Ближе к концу процесса ее адвокат сказал ей, «Дорогая, я занимаюсь юриспруденцией уже 40 лет. Я не знаю ни одного человека с историей, похожей на вашу. Вы должны написать об этом книгу». Она подумала и решила перечитать дневники, которые вела всю жизнь. Просматривая записи, Мелисса увидела девушку, которая пережила много боли, неразберихи и травм. Пока она читала дневники, делала новые записи и долго молилась, в ее голове произошел радикальный сдвиг. Женщина стала иначе смотреть на свое прошлое. Большую часть своей жизни она чувствовала себя жертвой, словно проклятой богом но, читая старые дневники и размышляя о своем опыте, она увидела свой предыдущий опыт по-другому. В том, что казалось проклятиями, она разглядела подарки судьбы. «Бог доверяет тебе», — подумала Мелисса про себя. «Все, через что я прошла, огромный подарок от Бога не только за то, что я могу вынести, но и за то, чего Он от меня ждет». Это фундаментальный сдвиг. Прорыв, который все люди, включая вас, должны сделать, если вы серьезно относитесь к большим переменам. Ваше прошлое не происходит с вами. Оно происходит для вас. Все в вашей жизни произошло для вас. Это ваша выгода. Вы многого добились, вы многому научились. И в результате всей боли и испытаний, через которые вы прошли, У вас есть огромная цель. О романе мужа Мелиссу узнала в 2011 году. В 2014 она начала писать книгу, которую опубликовали в 2016 году. Мелиссу стала совершенно другим человеком, совсем не таким, как в то утро, когда проснулась в безмолвном доме. «Теперь у меня есть цель. Я хочу посвятить всю свою жизнь помощи другим людям, тем, кому кажется, что их никто не слышит», — сказала она. Мелиссой движет ее цель, а не личность. Именно она заставляет женщину делать то, что выходит далеко за пределы ее зоны комфорта. Цель преображает ее и ее личность. Много лет Мелисса пыталась связаться с Терезой, ее сочувствующим свидетелем. Она сделала публичные заявления в социальных сетях, пытаясь войти в контакт, но безрезультатно. Однако то письмо дало ей надежду и изменило ее жизнь. Главная цель Мелиссы сейчас — дать надежду тем, кто ее потерял. Она хочет поделиться своей историей, дать людям возможность услышать их внутренний голос. Ее книга и история — это ее письмо миру, потому что именно такое письмо спасло ей жизнь. Когда я спросил Мелиссу, что в ней больше всего изменилось, она ответила, что теперь готова вмешиваться в чужие проблемы. До всех этих переживаний она просто проходила мимо людей, которые боролись. Она была слишком занята своими делами, чтобы обращать внимание на других. Но сейчас у нее появилось желание помогать другим. Когда я задал ей вопрос о ее будущем «Я», она ответила, что это мощная сила добра. Она видит себя отважным вестником надежды и исцеления. Она будет вдохновлять людей во всем мире и помогать им. Когда я спросил Мелиссу, как изменилась ее история и прошлое за эти годы, она ответила, что у нее нет ничего, кроме невероятной благодарности. Она чувствует, что все произошло не просто так. Хотя женщина прошла через ад, она чувствует, что все это стоило того, Потому что теперь каждый день она испытывает удивительный опыт. Недавно ей удалось поговорить с супружеской парой, потерявшей дочь в результате несчастного случая на лодке. Она регулярно ведет такие разговоры. Каждый день она становится сочувствующим свидетелем. И для нее все это было бы невозможно без пережитого опыта. Она любит свое прошлое. Она любит свою жизнь. Они с Джоуи простили друг друга и пошли дальше. Когда Мелисса сказала ему, что хочет написать книгу подробно описывающую ее жизнь и брак, он полностью поддержал ее. Они помирились и снова стали семьей. Их будущее ярче, чем их прошлое. Их будущее продолжает менять их прошлое. Теперь дело за вами. Вы дослушали почти до конца. Вопрос в том. Что вы теперь собираетесь делать? Будете ли вы соответствовать своему прежнему или будущему «я»? Собираетесь ли вы воспользоваться четырьмя рычагами личности и совершить радикальные и желаемые изменения? Собираетесь ли вы постоянно расти, представляя себе свое будущее и становясь новым собой снова и снова? Мы уже многое сделали. Мы обсуждали травму, историю, Подсознание и среду поговорили о том, как все эти силы могут держать вас в ловушке нездоровых и повторяющихся циклов. Мы также обсудили культурные и распространенные мифы о личности, которые, если вы примете их, приведут вас к унылой жизни среднего человека. Теперь вы готовы развивать свое воображение, мотивацию, веру и смелость. У вас есть все, чтобы принять свое будущее и изменить прошлое. На протяжении всей книги я вам задавал десятки вопросов. Вернитесь к ним и ответьте на них в своем дневнике. Делайте записи каждый день, чтобы представлять себе будущее, планировать, обсуждать и воплощать в жизнь свои самые смелые мечты. Личность непостоянна. Это вопрос выбора. Ваша личность может кардинально измениться. Жизнь, о которой вы мечтаете, со временем станет вашей новой нормой. Став своим будущим «я», не побоявшись самых странных и творческих идей, вы обретете уверенность и веру, которые помогут вам становиться все лучше. Жизнь — это школьный кабинет. Вы здесь для того, чтобы расти, жить, верить и стремиться осуществить свои замыслы. Вы здесь. Вы здесь, чтобы выбирать. Выбор за вами. Кем вы станете?